Языков Николай Михайлович, 1830 1846 поэт. Якубовский Юрий Осипович, 1857-1929, банковский служащий, знакомый Толстого, с 1886 года. Якушкин Иван Дмитриевич, 1793-1857, декабрист. Янжул Иван Иванович, 1846-1914. Янсон Юлий Эдуардович, (1835—1893), экономист, профессор Петербургского университета. Ярошенко Николай Александрович (1846—1898) годы. Конец алфавитного указателя имен. Конец записи двадцатого тома из Собрания сочинений Льва Николаевича Толстого в двадцати двух томах. Письма 1900-1910 годов. Запись произведена в отделе записи и тиражирования при Государственной Российской библиотеке для слепых. Москва, 1993 год. Читала Леонтина Бродская.